Эти стихи Романа Сефа. Я когда-то читала своим детям, потом внукам. А теперь я читаю всем детям и тем, которые выросли, но остались с детьми, и тем, которым ещё предстоит вырасти. Храбрый цветок. Я вас прошу, позавидуйте мне. Кактус расцвёл у меня на окне. Яркий цветок, словно солнечный лучик, храбро горит между острых колючек. Муха. Муха едит на слоне и кричит: "Дорогу мне!" И ребята и старухи все дают дорогу мухе. очень важничает муха, если муха на слоне. Зонтики. Как сделать 300 зонтиков? Спросил у мамы мальчик. Она ему ответила: "Подуй на дуванчик". Осина. В саду осеннем у дорожки осина хлопает в ладошки. Вот почему на той неделе Её ладошки покраснели. Кавычки. Эти маленькие птички называются кавычки. Прилетели и готово. И стоит в кавычках слово. Раз в кавычках оборот, понимай наоборот. Например, «любить» в кавычках это значит враждовать. С кем-нибудь дружить в кавычках это значит «враждовать». воевать убери кавычки снова станет очень ясным слово как приятно встретить друга без кавычек дорогого имя у тебя одно навсегда оно дано жизнь длинная и от того ты побереги его если сам ты небольшой Нос с высокой душой, значит, твой реальный рост выше самых дальних звёзд. И в доме, и в избушке, и в чуме над заливом, расти ты должен гордым, свободным и счастливым. Тот, кто моет руки мылом чистым вырастет и милым Если ты ужасно гордый, если ты ужасно твёрдый, но нечайно обидел маму среди бела дня, оставаясь очень гордым, независимым и твёрдым, под вечер шепни ей тихо: "Мамочка, прости меня". Кто мне ответит ясно и просто: Как называются жители осла? Как называются в осла, ребята? То ли ослёнки, то ли ослята? Или, быть может, ясно и просто, так и зовут их жители осла? Женитьба Василий решил, повинуясь судьбе, жениться на вере из первого «б». он ластик и ленточку ей подарил и замуж идти её уговорил но папа и мама и наша собака решительно против подобного брака поскольку женить ба вопрос непростой то ходит Василий пока холостой шоколадный поезд очень вкусный и нарядный мчался поезд шоколадный Толь фогонов надпись шла шоколадная стрела. Все вагоны в нём подряд были чистый шоколад. А вагонные скамейки были раковые шейки. Чался словно ветер он, но к несчастью бессластён. Эти страшные сластёны облизали все вагоны, а потом не утерпели, паровоз трубою съели. И, конечно, полпути им пришлось пешком идти. Думающий человек. Корова жуёт в коровнике жвачку. Спит медведь, погрузившись впячку. Неторопливо падает снег. А человеку нету покоя. Летом, осенью и зимой всё время думает человек. слон из мухи. Из мухи сделали слона с огромными ушами. Сходите завтра в зоопарк и посмотрите сами. Потихоньку. Потихоньку снег сошёл, почернел и таял. Всем на свете хорошо. В роще птичьим стаем На деревьях лепесткам, клейким и пахучим, в синем небе облакам, лёгким и летучим, лучше всех на свете мне. По сырой тропинки я бегу лицом к весне, промочив ботинки. Ну и ну. Шли однажды ну и ну через речку по бревну. Ну, скорее, сказала ну. Я и так тебя тяну. Разгорелась перебранка, и какая-то гражданка головою покачала и сказала: "Ну и ну. Птенцы. У Вороны пятеро птенцов. Пятеро весёлых сорванцов. Пятеро уселись на суку, каждый проглотил по червику". Сказали: "Карр!" Спасибо. А один. Ах, мамочка, ку-ку. Моторчик. Какой такой моторчик? Мне заводить не лень. Какой такой моторчик? Работает весь день. Не нужен выключатель, рубильник или шнур. Рукой его поглажу, и он завёлся. Мурр. дисциплина. Вчера спросил Павлин Павлина: "Что значит слово дисциплина?" А тот в ответ: "Всегда будь прост и реже распускай свой хвост. Не забывай, что для Павлина быть скромным это дисциплина". Брат. Плесали языки огня, а я плесал вокруг костра. Но вдруг пришла моя сестра и увела меня домой. И пожалел я в первый раз о том, что брата нет у нас. Пришёл бы он со мной к костру. И отлупил мою сестру. Можно. Можно в ракете добраться до Марса. Можно в тайге встретить снежного барса. Можно гадать, почему не раскрыта тайна тунгусского метеорита? Можно стремиться всю жизнь за сокровищем. Всё это может со временем сбыться. Надо всего лишь мечтать и допиться. Мальчики и девочки все у нас равны. Только помнить, мальчики об одном должны. Девочки слабее их, могут и пищать, и должны их мальчики храбро защищать. Я сделал крылья и летал. Я сделал крылья и летал над всем над белым светом. Я сделал крылья и летал и песню пел при этом. Я видел в Африке слонов, в Антарктике пингвинов, тюленей видел и китов, медведей и павлинов. Поднялся в небо я зимой, а возвратился летом. Когда я прилетел домой, то рассказал об этом. Вы верите, что я летал, что я парил над морем? И папа тихо мне сказал: "Я верю. Мы не спорим". А если вагоны это стулья, а паровус кровать? А если ты не веришь? А если ты не веришь? А если ты не веришь, то можешь не играть. Зайчик Я солнечного зайчика хотел поймать с очком. Подкрадывался к зайчику то прямо, то бочком. Я знал, что зайчик солнечный, что всё это игра. Но так мне было весело, так хорошо с утра. Враньё У льва и тигра когти, как острые клинки. У льва и тигра в пасти ужасные клыки. А у вранья ни пасти, ни спрятанных когтей, но в целом белом свете нет ничего страшней. Спящие в стихотворении. Клыки большие спрятав, в лесу заснули волки, и ёжики заснули, Убрав свои иголки, У ослика заснули Велюровые ушки, Спит хобот у слонёнка И пятачок у хрюшки. Заснули у телёнка Мохнатые реснички. И эти кончились стихи. Заснули на страничке. Карнавал Карнавал, карнавал Вася Зайцев Волком стал, Коля бегемотом, Толя Дон Кихотом. Мы с Василием вдвоем Стали небольшим слоном. Мы крутились, мы плясали, То-то смеху было в зале. Очень жаль, что и слона Мама в зале не видна. Весна. В каждом человеке прячется весна. Если ты печален, Значит, спит она. Но когда прохожий в хмурый, день дождливый закричит: "Кукареку!", как петух счастливый, если вдруг он запоёт на бульваре в стужу, это значит, в нём весна вылезла наружу. Очень хотел бы иметь я слона, только квартира большая нужна. Я бы не прочь содержать крокодила, если бы в ванне ему подходило. Как бы была и еда, и подмога, я бы не прочь воспитать носорога, взял бы медведя, растил бы осла, но, к сожалению, жил площадь мала. Вот почему в середине июля взял я собаку по имени Буля. Судак. Один судак, большой чудак, который жил в реке умел молчать на чистом французском языке. Его просили все вокруг: жуки и тресагузки: "Ну помолчите, милый друг, немного по-французски". Он ничего не отвечал, но всё молчал, молчал, молчал. Барашки. Здравствуй, ветер, что не весел. Плохо мне, бедняжки, разбежались по волнам все мои барашки. Я пасу их стеригу, но сберечь их не могу. Исчезает моё стадо на скалистом берегу. Зебра. Добежала зебра до угла и на мостовую прилегла. И оставила свои полоски, до сих пор лежат на перекрёстке. Тигр. Огромный тигр бежал за мной, я мчался, бел как мел. И был бы мне конец. Ну, вдруг будильник прозвенел. Щука. Щука сытая была. Щука в озере плыла. Увидала червячка, не заметила крючка. Щука бросилась вперёд, и попалась щука. Этот страшный эпизод жадином наука. Гриб. Гриб спрятался за пень, сдвинул шляпу на бекрень. Думает: "Не так я глуп, чтобы лесть напрасно в суп сахар". Белый сахар-рафинат, крепкий сахар-рафинат, хвастался. Я очень твёрдый, я алмаз у друг и брат. Но однажды вечерком встретился он с кипятком и растаял твёрдый сахар в жидком чае с молоком. Перевод стихов Джона Чарди с английского. о том, кто получился из кляксы. Вчера принесла в подарок сестра бутылочку чёрных чернил. Я стал рисовать, но сразу с пера кляксу огромную уронил. И расплылось на листе пятно. Стало помалу расти оно: слева хобот, а справа хвост, ноги как тумбы, высокий рост. Я немедленно к чёрной туши пририсовал огромные уши, и получился, конечно, он. Вы угадали? Индийский слон. О том, у кого три глаза. У этого милого существа три глаза и только одна голова. Зато голова эта очень умна. Всё время подмигивает она. Красный, зелёный и жёлтый глаз поочерёдно смотрят на вас. Один из них говорит: "Иди", второй умоляет: "Чуть-чуть, подожди", а третий командует: "Смирно, стой. Закрыта дорога перед тобой". Но если ты лоушишь или трамвай, тогда, пожалуйста, проезжай. Один глаз по газ, другой глаз по газ, и вот загорается третий глаз. При виде зелёного огонька вчать машиной, во весь опор. И глядит, глядит на них свысока уличный светофор. О том, кто пел над соснами. Качаются верхушки: ау-ау, ау-ау, ау. Стою я на опушке и что-то я зову. А что-то вот так чудо летает над сосной и мне поёт оттуда: "Бежим со мной, со мной!" Мы на большую горку взлетим одним прыжком, а после с этой горки памчимся к веркам. Усатой пшеницу взлетим мы слегка и побежим крутиться на крыльях ветерка. Над океаном вея поборемся с волной, летим же поскорее, со мной, со мной, со мной. Мне прыгать неохота, и я стоял, пока не улетело что-то совсем за облака. Ну что же это было? Кто звал меня в полёт? И кто с такой силой над соснами поёт? Ты, кажется, ответил? Всё верно. Это ветер. А о том, кого я так и не увидел. Вот так забавное существо, ни разу я не видал его, но знаю, что стоит его дом между озером и холмом, когда смолкают ветер и птицы. Когда на землю туман ложится, я выхожу и кричу: чу-чу-чу, ха-ха-чу-чу-чу чу -чу, и молчу-чу-чу. Зову его: "Отзовись, кто ты?" И гулкий голос из темноты мне отвечает: "Кто ты? Ты, ты, ты, ты. Ты, ты, ты." Голос набирается выше и выше, становится тише, тише и тише. Тоньше, тоньше, тоньше. И вот снова вокруг тишина настаёт. Но кажется, что поля и кусты, Но кажется, что деревья и флисты, Но кажется, что над речкой мосты всё повторяют. Кто ты, ты, ты? Ах, ты, ты, ты! Ох, ты, ты, ты! А в общем, он никому не помеха. Невидимый мистер по имени Эха. О том, почему все заплакали. Сняли тоненький сюртук, сняли рыжую рубашку, сняли жёлтую рубашку, а стянув ещё рубашку, все заплакали вокруг. Вот как мы вчера на кухне раздевали сладкий лук. О том, кто крутился. под стол он нырнул, забрался под стол, пытался залезть под шкаф. Он пел и жужжал, звенел и визжал, плясал на цыпочки встав. Кружился он так, что старый башмак сказал под тахтой сапогу: "Я очень боюсь, что сам закружусь, смотреть на него не могу". Но раз и другой, качнув головой, упал он на правый бок. А кто это был? Совсем я забыл. Мне кажется, что волчок скульптор В понедельник глиной притащил я ком бил я эту глину мокрым кулаком мял я эту глину щепочкой царапал брызги попадали на меня и на пол я вовсю трудился ухал и пыхтел человека очень вылепить хотел долго я работал целых полчаса Только почему-то вышла колбаса. Огорченный в среду взялся я за труд. Долго я работал, сорок пять минут. Только почему-то вместо человека вышел кособокий глиняный калека, что-то вроде снежной бабы во дворе, той, что мы слепили с братом в декабре. Огорченный очень, вечером в субботу принялся я снова за свою работу. Ольга, я трудился, и на этот раз, можете не верить, бился целый час. Что за орудил я, сам понять не смог. Брат сказал: "Овчарка". Папа молвил: "Дог". И вздохнула мама: "Как не стыдно вам. Это не собака, а гипопотам?" Огорчённый очень, не сказав ни слова, в воскресенье встал я за работу снова. В понедельник, вторник, среду и четверг я друзей забросил и кино отверг. Каждый день трудился, и скажи на милость, в пятницу со мною чудо приключилось. На меня из глины выглянул мой брат, тот же нос курносый и знакомый взгляд. "Чудо, да -то и только, что не говори", закричал я Джони. "Ну-ка, посмотри. Ох, как мы смеялись!" Я сказал ему, «Как назвать все это? Сам я не пойму». Брат залез зачем-то прямо на сервант, опрокинул чашку и сказал, «Талант!» Слезы «Ты можешь плакать двадцать дней и двадцать пять ночей, пока из горьких слез твоих не побежит ручей. Ты можешь плакать и тогда, Когда солёная вода через леса и города рекой польётся к морю ты можешь плакать много лет пока не станешь стар и сед но слёзы не спасут от бед и не помогут горю а если это ясно то не реви напрасно может быть как быть тому Кто может быть, им говорит. Не может быть. Вот эту песню выучить, она ему поможет. На этом свете может быть не только то, что может быть, а очень часто может быть и то, что быть не может. Приятель. Нету в комнате моей подпола и печек. Но живёт под шкафом в ней странный человечек. Поздней ночью в тишине отворяет двери мне. Рано утром мы вдвоём песни славные поём. Варим кофе, хоть вместе в прачечную за бельём. А теперь признаюсь вам, я его придумал сам, потому что очень скучно одному по вечерам. Пёс. Я очень похож на собаку свою, в собаке своей я себя узнаю, и ушки, и глазки, и кожаный нос. Дорога. Может стать дорогой север, может стать дорогой юг, может стать дорогой море, может небо, может луг. Как прекрасно жить на свете, как прекрасно быть в пути. Было бы желание ехать, плыть, лететь или идти. Недостроенный дом. Дом недостроенный, не дом, пустынно, неуютно в нём. Но вот приехали жильцы, зажёгся свет в окне. Тебе не хочется зайти на огонёк ко мне. Дали мартышки вилку и нож. Что с ними делать, не разберёшь. Проще без вилки и без ножа есть ананас ногами, держа. Кто любит собак или прочих животных, серьёзных котят и щенков беззаботных, кто может любить и козла, и осла, вовек не сделает зла. Когда гоняешь голубей, то можешь посвистеть. Всё выше, выше голуби пытаются взлететь. Но если ты выдумывать большой специалист, то скажут про твоё враньё художественный свист. Весёлые стихи. Села утка на рояль и сказала: "Кряк. Я сыграю вам сейчас польку краковяк". Слон уселся за рояль и промолвил он: "Я исполню вам сейчас вальс осенний слон". За рояль уселся кит. Звери ждут, а он молчит. Помолчал немного, поклонился строго и тогда сказал жираф: "Курица на сетке. Это нам исполнил кит арию креветки. У кита хороший вкус. Опера китовый ус". Муравей Полз по арбузу муравей И думал, ой-ой-ой, Как необъятен и велик Огромный шар земной. Ты Можно все перевернуть, В кухонной плите уснуть, Пообедать вверх ногами, Растопить плиту снежками, Можно плыть на топоре И купать слона в ведре, Только разреши узнать. Ты в духовке будешь спать? Ты накрыть поможешь маме стол к обеду вверх ногами? Ты решишься на заре в море плыть на топоре? И захочет ли купаться африканский слон в ведре? Летающая тарелка. Летающую тарелку я увидел вчера. Случилось это на кухне. пол 8:00 утра Утюк утюк летал над городом и громко песню пел Как хорошо быть утюгом Как весел я и смел Могу летать над городом и песни петь могу Вот что приснилось пятнице на кухне утюгу ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ КИЛЬКИ ОТ РЕЧКИ? ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ХЛЕВ ОТ ОВЕЧКИ? ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПОВРА ОТ СУПА? Спрашивать так интересно, но глупо. СТРАННОЕ ДЕЛО Странное дело, а может быть нет? Жил-был на свете когда-то сапожник. Был он сапожником сорок пять лет. Но про него говорили художник. Странное дело, а может быть, нет, жил был на свете когда-то художник. Был он художником 70 лет. Но про него говорили сапожник. Странное дело. А может быть, нет? Король. Жил был король. Он был король, известный молодец. Решил король огромный мир упрятать во дворец. Велел он объявить войну, и грозные солдаты, то ржавый гвоздь, а то страну, несут к нему в палаты. Сто сорок восемь государств он спрятал под замок. Но запереть весь белый свет он все-таки не смог. Король грустит, печаль в лице, ему все хуже, хуже. Он и сегодня во дворце. а целый мир снаружи. Лиловое стихотворение. Весь лиловый новый дом, весь лиловый кот на нём. Кухни и столовые тоже в нём лиловые. От трубы и до колёс весь лиловый паровоз. И лиловый василёк на лиловом поле лёг. И лиловых рос букет, На лиловый встал буфет. И кому какое дело? Я люблю лиловый цвет. И карандаша другого У меня сегодня нет. Гости Пригласил бы в гости я Океаны и моря. Приходи обедать, речка, Я отвел тебе местечко. Справа внизу В белом тазу пригласил бы в гости я и слона и соловья. Приходи на ужин, слон. К чаю дам тебе лимон. Я тихонько лёг в кровать. Мама мне сказала: "Спать". Звонко тикает будильник. Так приятно помечтать. А то кавоз сажать в мешок. Шёл по дороге огромный мешок с дальнего юга на ближний восток. Шёл он туда, где скопился излишек говорунов и хвосливых мальчишек. А по дороге мешок забирал всех завиральчиков и завирал. В штате Кентуки забрал он Альфреда, маме совравшего после обеда. Джон-хвастунишка жил в штате Айдахо. То-то в мешке натерпелся он страха. «Слышишь, как весело!» — скрипнул порог. «Может быть, это пришел к нам мешок?» Кнопку звонка он в парадном нажал. «Стой! А куда это ты побежал?» Жаловался старый паровоз. Много я вагонов перевез. «Стой!» Много поездов перетаскал. К старости немного я устал. Но ещё дымлю я и скриплю, и пути другим не уступлю. Чу -чу -чу -чу -чу -чу -чу -чу. На покое идти я не хочу. И пока старик вот так ворчал, не спеша колёсами стучал, через клубы копоти и дыма электричка пролетела мимо. подмигнула красным огоньком и поздоровалась со стариком. "Паровоз вздохнул", и так сказал. "Пусть приду я позже на вокзал. Пусть ворчу по старческой привычке. Пусть автомобиль сменил коня. Но ведь если б не было меня, не было б на свете электрички". На такси "Ангорский кот" ездил в сутки напролёт. За бульваром у кино он хотел удрать в окно, но кот атакаша чи пост и зловил за длинный хвост. И пришлось молотчику уплатить по счётчику две сардельки, три сосиски, спрятанные моткиски, а также, к сожалению, рыбу на татинию. Джон Чиарди, мистер Жук. Был когда-то я знаком с рыжим мистером Жуком. Познакомились мы так. Мистер Жук, большой чудак, прямо честно и открыто вечером упал в корыто. Я спросил его: "Куда вы? Вот так милые забавы. Вы, наверное, хотите параходом стать в корыте?" Жук сказал, идя ко дну: "Отвяжитесь, я тону". При помощи сука Мне пришлось достать жука. Выполз он, ворча сердито. Кто просил вас лезть корыто? Плыл я курсом вес-вес норд. Обожаю водный спорт. Я сказал бы вам спасибо, Но, простите, слишком горд. С детских лет, признаюсь вам, Все привык я делать сам. Ползать сам и сам кусаться. Сам тонуть и сам. И сам спасаться. О том, кто очень болен. Повстречал вчера я дико. Шел он, озираясь дико. Молвил «Здравствуй!» И тот час слезы хлынули из глаз. Он сказал «Я очень болен. Я, наверное, умру. На моей могиле станут петь синички поутру». А вчера здоров я был, брата младшего побил, за обедом съел окрошку, винегрет, цеплячь юношку, шесть больших яиц крутую, коржик, булочку витую, сладкий пудинг и потом выпил кофе с молоком. Ночью мне так плохо стало, что сказать я не могу. 40 раз меня сгибала боль ужасная в дугу. Утром Я решил лечиться. Витчину поел с горчицей, чтобы боль унять в желудке, съел кусочек жирной утки, бублик с маком и потом выпил кофе с молоком. А теперь я погибаю в животе и боль, и резь. Что мне делать, я не знаю. Может, что-нибудь поесть? Ещё одно эхо. взглянул в квадратную дырку колодца и небо клочок увидал в глубине но кто там в колодце так громко смеётся ну кто там на дне улыбается мне я крикнул не хочешь ли прыгнуть сюда и тут же в ответ мне послышалось да вот это потеха послушай-ка эхо ты знаешь тебе написал я стихи а эхо в ответ покатилось от смеха Послышалось снизу «Ха-ха» и «Хи-хи». И вскоре овальное, словно яйцо, увидел в колодце я чье-то лицо. На лице курносый нос, над лицом копна волос. Кто же, кто же спрятался в колодце и пыхтит, как паровоз? В общем, я открыл секрет. Невидимок в мире нет. Эхо — попросту мальчишка. 9 примерно лет. А той, у кого много-много глаз. На этот раз пойдёт рассказ о той, кто шесть имеет глаз, а иногда и семь и пять, что, впрочем, можно сосчитать. А той, кто зиму сладко спал, забравшись осенью в подвал а той, кого на кухню к нам весною притащил я сам, а той, чьи странные глазки росли день ото дня, а той, кто был знаком со мной, но не видал меня. Подумайте немножко, а вдруг это... о том, кто крутился. Под стол он нырнул,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 А кто это был? Совсем я забыл. Мне кажется, что волчок. О удивительных птицах. На улице прохожего увидел я вчера. Он ящик нёс. На ящике написано: "Игра". Я два квартала шёл за ним, поверьте, я не вру. И наконец спросил его: "А как играть в игру?" Он улыбнулся вежливо, потом не отвечал. уверен, что такой игры ещё ты не встречал две птицы удивительных есть в ящике моём и если хочешь, то с тобой сыграем мы вдвоём а чтобы мы могли начать, запомнить должен ты, что у не схожих этих птиц похожие хвосты поймать таких смешных печуг весьма нелёгкий труд не даром люди умные их рифмами зовут и вправду птицы шустрые из ящика большого вдруг начали вытаскивать наверх за словом слово одна достала слово гость другая сразу гость и трость одна достала слово грусть другая фразу ну и пусть одна достала слово слон другая звон и телефон теперь сказал мне человек пора и нам сыграть я буду доставать слова Ты должен рифмовать. Достал он слово кочка, а я ответил: бочка, и строчка, и сорочка, и сразу два листочка, и на прощание точка. Мы с ним играли целый час, похоже, весь словами. Теперь мы покидаем вас, и вы играйте сами. Капитан Хорошо бы в плавании дальнем стать мне капитаном гениальным, молодчивый, мужественный, скромный, я бы вёл в ночи корабль огромный, трубку бы курил и понемножку наблюдал бы лунную дорожку. Но пока не стал я капитаном и не плавал я по дальним странам, так что я, пожалуй, с братом Лёшкой сбегаю для мамы. за картошкой. Лифт. Как замечательно в лифте кататься. Можно спуститься, можно подняться. Можно подняться, можно спуститься. Можно еще и еще прокатиться. Можно попрыгать и повизжать. Можно любую кнопку нажать. Только надеюсь, вы плакать не станете, если случайно в лифте застрянете. На велосипеде двухколёсном можно съездить даже на Луну, посмотреть на лунные вулканы, лунную послушать тишину. Если хочешь до Луны добраться, вот велосипед. Учись кататься. Помощник. Мама ставила пирог. Я, конечно, ей помог, в тесто бросил горсть корицы. вылил баночку горчицы и пирог испек на славу. А вот и есть его не смог. Балкон. Я бросил с балкона сначала бумажку, потом деревяшку, потом промакашку. Потом разразился ужасный скандал. Наш дворник за что-то соседку ругал. Поросёнок. Маросёнок плюшевый, яблочный и грушевый, сливовый, халвовый, совершенно новый. Всем тебя я покажу, про подарок расскажу. Мой цукатный, мой томатный, просто слов не нахожу. Мама, кто мне песенку споёт, кто рубашку мне зашьёт, кто меня накормит вкусно, кто смеётся громче всех? мою слышав громкий смех кто грустит когда мне грустно мама где живёт дед мороз удивительный вопрос не в лампе не в будильнике а в нашем холодильнике тень майя смешная спутница бежит по тротуару мы с ней вдвоём в кино идём шагаем с ней на пару Ну вот пришли мы из кино, на улицах совсем темно. Погашен свет, закончен день. Куда же ты исчезла, тень? Бусы. Бусы на пол полетели, весело затарахтели. Две кот Васька закатил, восемь бусин потеряли, двадцать под столом собрали, а одну я проглотил. Хмурый день. Был хмурый день, понурый день, Дождь барабанил, динь-дон-день, Скорее, тёмный плащ надень. По коридорам улиц, нахмурясь и сутулясь, Шли мокрые прохожие, похожие на куриц. И было их сто тысяч, огромное число, Все хмурые, понурые, ну прямо как назло. И вдруг один прохожий о тротуар споткнулся, откинул капюшон плаща и тут же улыбнулся всех мурые понурые ведь это так смешно зачем грустить когда вокруг и сыро и темно за ним второй прохожий смеяться начал тоже и третий и девятый и 150-й и наконец все люди захохотали так что туча растворилась и вместе с нею мрак Вечер. Вечер поздний наступает. Дом огромный засыпает. Гаснут окна разные, синие и красные. Долго светится одно, тёмно-жёлтое окно. Но когда я кончу строчку, то погаснет и оно. Ночная музыка. Поздней ночью двери пели. песню долгу искрипели подпевали половицы нам не спится нам не спится ставни чёрные дрожали и окошки дребезжали и забившись в уголок печки говорил сверчок ах как громко все поют кто меня услышит тут кто где спит спят лягушки дяди Спят лягушки тёти в тёплом и уютном иле тамболоте. Аист одноногий стоя спит на хате. Только я, несчастный, должен спать в кровати. Колыбельная. Если спросить ручеёк: "Ты куда бежишь?" то ответит ручеёк: "В речку, мой малыш". Если спросишь речку: "Ты куда бежишь?" ту ответит речка в море мой малыш если спросишь море ты куда бежишь скажет море никуда засыпай малыш прощальная игра а вот прощальная игра нам книгу закрывать пора мы все надеемся что с ней ты стал немножечко умней Узнал ты много слов смешных и много всяких всячин. И если ты запомнил их, не зря твой день потрачен. И нам с тобой пришёл черёд сыграть в игру. Наоборот. Конец книги. Читала Агния.